Обеспечение информации. Практика демократии определила теорию. Теория утверждает, что взрослые избиратели принимают решения на основе уже заложенной в них воли. А между тем выросли правящие иерархии, невидимые в теории. Произошли конструктивные адаптационные процессы, также не учтенные ранее в представлениях о демократии. Общество нашло способы представления многих интересов и функций, которые обычно не учитываются. Лучше всего это понятно на примере судов, когда мы объясняем их законодательные полномочия и право вето теории, что есть интересы, которые нужно защищать, и о которых может забыть избирательная власть. Но бюро переписи населения, когда там подсчитывают, классифицируют и соотносят количество людей, вещи и происходящие изменения, также рассуждает о невидимых факторах среды. Геологическая служба выявляет запасы невидимых полезных ископаемых. Министерство сельского хозяйства представляет на заседаниях государственных советов информацию, которая лишь в малой степени известна отдельному фермеру. Руководство школ, комиссия по тарифным ставкам, консульская служба, управление по налогам и сборам представляют людей, идеи и объекты, которые в выборной системе никогда не были бы представлены. Комиссия по вопросам детства занимается целым комплексом интересов и функций. Избиратель обычно их не видит, а потому не может сформировать свое мнение. Например, когда публикует в открытых источниках сравнительную статистику младенческой смертности, то за этим часто следует ее снижение. Пока данные не публикованы, в картине мира муниципального чиновника и избирателя просто нет места для этих младенцев. Статистика показывает проблемы этих детей, она кричит о них так громко, словно младенцы избрали своего представителя, чтобы выразить недовольство. В Министерстве иностранных дел есть отдел по делам Дальнего Востока. Для чего он нужен? В Вашингтоне работают послы и Японии, и Китая. Разве их квалификации недостаточно, чтобы говорить от лица Дальнего Востока? Ведь они его представители. При этом никто не оспаривает тот факт, что американское правительство могло бы узнать все, что нужно о Дальнем Востоке, проконсультировавшись с этими послами. Даже если предположить, что они откровенно все расскажут, как каналы информации, они все же имеют ограничения. Поэтому, чтобы дополнить информационные пробелы, у нас есть посольства в Токио и Пекине, а также консульские отделы в других городах. Подозреваю, что на нас работают и тайные агенты. Все эти люди должны высылать отчеты, которые проходят через отдел по делам Дальнего Востока и попадают на стол государственному секретарю. Чего же ждет секретарь от этого отдела? От экспертов требуют, чтобы они положили на стол секретарю данные по Дальнему Востоку со всеми деталями и в таком виде, словно секретарь сам съездил на Дальний Восток. Эксперт должен толковать, упрощать, обобщать, но вывод из полученного результата должен быть применим на Востоке, а прийти к нему нужно не только, основываясь на данных отчета. Если секретарь не зря есть свой хлеб, самое последнее, что он потерпит у экспертов, это желание проводить собственную политику. Ему не нужно знать, нравится ли экспертам политика, проводимая Японией в Китае. Он хочет знать, что думают об этом различные группы китайцев и японцев, англичан, французов, немцев и русских, и как они поступят, исходя из своих представлений. Ему нужно получить все сведения, на основе которых он может принять решение. Чем адекватнее отдел представляет ему данные, которые нельзя получить иным путем, Нет японского посла в США, нет американского посла в Японии, ни от сенаторов и конгрессменов с Тихоокеанского побережья, тем лучше он справится с работой как государственный секретарь. Он будет принимать решения о том, как проводить политику, основываясь на взглядах с Тихоокеанского побережья, и в то же время видеть Японию из самой Японии. Не случайно лучшей дипломатической службой в мире является та, где идеально разграничен сбор данных и контроль над политикой. Во время войны во многих британских посольствах и в Министерстве иностранных дел Великобритании почти всегда работали люди, чиновники или спецсотрудники, которые весьма успешно игнорировали преобладающий военный настрой. Они отказались от навязанного формализма, не стали решать, кто за, кто против, относиться к каким-то национальностям лучше других, выбирать предмет сильной антипатии и держать свои мысли при себе. Они оставили это политическим лидерам. В одном американском посольстве я раз услышал, как посол признался, что сообщал Вашингтон только те сведения, которые подбадривали бы народ. Этот мужчина очаровывал всех, кто с ним был знаком, помог многим военнослужащим, оказавшимся в затруднительном положении, и великолепно смотрелся, когда открывал какой-то памятник. Однако посол не понимал, что сила эксперта в том, что он отделяет себя от людей, которые принимают решения. Его лично, как эксперта, не должно волновать, какое решение будет принято. А человека, который, как и этот посол, занимает определенную позицию и вмешивается в принятие решений, вскоре сбрасывается счетов. Надо же, и он туда же. Ведь когда он слишком вовлекается, он начинает видеть то, что хочет видеть, и, соответственно, перестает видеть то, что должен. Его назначили, чтобы он разъяснял невидимое. Он представляет людей, которые не являются избирателями разъясняет функции избирателей, которые не очевидны, описывает события, которые другие не видят, и отношения между вещами и людьми, говорит за немых и еще нерожденных. Его избиратели нематериальны, из них нельзя сформировать политическое большинство, поскольку голосование это, в конечном счете, проверка наличия силы, некая битва, а у эксперта под рукой нет конкретно выраженной силы. Он может продемонстрировать свою власть, нарушив расстановку сил у других. Делая невидимое видимым, он сталкивает людей, обладающих реальной силой, с новой средой, провоцирует их на новые идеи и чувства, выбивает им почву из-под ног и, соответственно, влияет на принятие решений самым серьезным образом. Люди не могут долго действовать, вступая в противоречие со средой, как они себе ее представляют. Если они твердо решили действовать так, а не иначе, им придется пересмотреть свои взгляды на эту среду, подвергнуть среду цензуре, рационализировать ее. Но если в своей реальности они встречаются с каким-то бросающимся в глаза фактом, столь назойливым, что его нельзя отрицать, перед ними открываются три пути. Они могут неуклюже попытаться его проигнорировать, хотя тем самым себе навредят, определенно перегнут палку и потерпят фиаско. Они могут принять этот факт во внимание, однако отказаться что-то предпринимать, за что расплатятся внутренним дискомфортом и разочарованием. Или, и на мой взгляд, это наиболее частый случай, они адаптируются, подстраивая свое поведение к этой расширенной среде. Представление о том, что эксперт — человек, который сам ни на что не годится, поскольку он позволяет другим принимать решения, совершенно противоречит опыту. Чем более неявные элементы влияют на принятие решений, тем большей властью обладает эксперт. Более того, он уверен, что в будущем будет обладать еще большей властью, поскольку важные факты будут все чаще ускользать от избирателя и чиновника. Все руководящие органы будут стараться создавать исследовательские информационные отделы, а те, в свою очередь, будут выпускать свои щупальца и охватывать все больше пространства, по примеру разведок, коими обладают все армии мира. Но эксперты останутся, и они всего лишь люди. У них в руках будет власть, а еще искушение выступить в роли цензоров и взять на себя реальную функцию принятия решений. Если не прописать, что конкретно они должны делать, они будут стараться сообщать лишь те факты, которые сами считают уместными, и доводить до решений, которые одобряют сами. Иными словами, они превратятся в бюрократию. Единственное, что способно сделать организация в качестве превентивной меры, так это явно отделить персонал, который исполняет решения от персонала, который расследует и собирает информацию. Действовать должны параллельные, но совершенно разные группы людей, которых отдельно нанимают, работу которых оплачивают по возможности из разных фондов. Они должны нести ответственность перед разными руководителями и быть, по сути, незаинтересованными в личном успехе друг друга. В промышленности аудиторы, бухгалтеры, инспекторы должны быть независимы от управляющего, главного инженера или мастера по цеху. В дальнейшем, мне кажется, мы поймем, Чтобы взять промышленность под общественный контроль, механизм фиксации данных не должен зависеть от советов директоров и акционеров. Но когда мы создаем информационные отделы в промышленности или в политике, нам есть от чего оттолкнуться. Хотя необходимо настаивать на разделении функций, не стоит слишком точно прописывать, в какой форме это должно происходить в каждом конкретном случае. Есть люди, которые понимают, что значит сбор сведений, они легко одобрят такую деятельность. Есть люди, которые ее не понимают, но без самих сведений работать не в состоянии. А есть люди, которые будут противиться. Если этот принцип, необходимость собирать информацию, закрепится в каждом учреждении, он будет развиваться. Главное — начать. В федеральном правительстве, например, нет необходимости распутывать давно сложившиеся административные хитросплетения и разбираться в противоречивом дублировании функций, чтобы найти местечко и сформировать информационное бюро, столь необходимое Вашингтону. Перед выборами, конечно, вы можете пообещать, что смело броситесь в атаку, но когда вы возьметесь за дело, то обнаружите, что за каждой такой нелепицей стоят привычки, чьи-то серьезные интересы и общительные конгрессмены. Если атаковать по всем фронтам, получишь сильную ответную реакцию. Если идти в лобовую атаку, неизбежно проиграешь. Зато можно сократить допотопный отдел здесь, небольшую группу служащих там, слить две конторы. А к тому времени вы уже занимаетесь тарифными сетками, железными дорогами, и, глядишь, эпоха реформ подошла к концу. Не забывайте, чтобы действительно логично и адекватно реорганизовать правительство, а это стандартное обещание всех кандидатов, вам придется возбудить больше страстей, чем вы успеете погасить. К тому же любая новая структура, положим, вы ее уже придумали, все равно нуждается в чиновниках. Можно что угодно говорить о чиновниках, но даже Советская Россия была рада вернуть своих старых а старые чиновники, если с ними будут плохо обращаться, станут саботировать саму утопию. Никакая административная структура не работает без доброй воли включенных в нее людей, а добрая воля по отношению к незнакомым ранее порядкам не бывает без образования. Лучше всего внедрить в уже существующий механизм везде, где только получится, отделы, которые неделю за неделей, месяц за месяцем будут отражать работу всей организации. Тогда можно надеяться, что сама структура станет видимой и понятной для тех, кто в ней работает, а также для ответственных за нее руководителей и для сторонних людей. Когда государственные служащие начнут сами себя видеть, или, вернее, когда начальники, подчиненные, и даже совсем посторонние люди начнут видеть одни и те же факты, компрометирующие факты, если уж на то пошло, то помех станет меньше. Мнение конкретного реформатора о неэффективности того или иного отдела лишь его мнение, которое нравится ему самому, но никак не этому отделу. Но если проанализировать и зафиксировать работу этого отдела, а затем сравнить его с работой других отделов и частных корпораций, спор перейдет в совершенно иную плоскость. В кабинет президента входит 10 человек, главных разных министерств. Предположим, что на каждого постоянно работает свой информационный отдел. Каковы будут условия эффективности? Помимо всего прочего, лица, занимающиеся сбором информации, должны быть независимы как от комитетов Конгресса, взаимодействующих с этим министерством, так и от госсекретаря. А еще они не должны участвовать ни в принятии решений, ни в их исполнении. Независимость гарантируется главным образом тремя аспектами — средствами, сроком полномочий и доступом к фактам. Ведь ясно, что если какой-то конкретный представитель Конгресса или Министерства может лишить сотрудников информационного отдела денег, уволить их или закрыть дела, тогда они превращаются в марионеток. Вопрос финансирования очень важный и сложный. Никакой отдел, занимающийся исследованиями, не может быть по-настоящему свободным, если он зависит от ежегодных подачек от, например, подозрительного или скупого Конгресса. И все же окончательный контроль над распределением финансов должен остаться у законодательных органов. Финансовые условия должны уберечь персонал от нападок, подстраховать сам отдел от вероломного уничтожения и в то же время обеспечить рост и развитие. У сотрудников должна быть такая сильная позиция, что при желании на них напасть, это пришлось бы делать открыто. Такой отдел в состоянии работать в течение нескольких лет на основе федерального устава о создании целевого фонда и скользящей шкалы, и тогда ему будут выделять финансирование из министерства, которому он принадлежит. В любом случае, речь не идет о больших суммах. Целевой фонд может покрывать накладные расходы и амортизационное отчисления для минимального штата сотрудников, а скользящая шкала покроет расширение штата. Средства должны выделяться не периодически, а стабильно, как в случае оплаты любого долгосрочного обязательства. Это, конечно, гораздо менее серьезный способ связать руки Конгрессу, чем принятие поправки Конституции или выпуск государственных облигаций. Конгресс может отменить устав, но ему придется его отменить, а не ставить палки в колеса. Нанимать на работу чиновников информационного отдела надо бессрочно, а впоследствии предоставлять щедрую пенсию отпуска для повышения квалификации и обучения. Увольнять его можно лишь после рассмотрения дела коллегами-профессионалами. В случае с такими сотрудниками должны соблюдаться условия, которые применимы в ситуации любой некоммерческой интеллектуальной деятельности. Если предстоит чрезвычайно важная работа, то людям, которые ее выполняют, необходимо обеспечить достойные условия и безопасность. А по крайней мере, сотрудники высокого ранга должны обладать той свободой мысли, которой обладают лишь те, кто не занимается непосредственным практическим решением проблем. Доступ к материалам должен быть свободным. Сотрудникам надо дать разрешение просматривать любые документы, задавать вопросы любому должностному или постороннему лицу. Анализ такого рода идет постоянно. Он совсем не похож на громкие парламентские расследования и эпизодические поиски компромата, которые свойственны современному правительству. Отдел должен иметь право предлагать министерству процедуру бухгалтерского учета, а в случае отклонения этого предложения или нарушения уже принятого подавать апелляцию в Конгресс. Каждый информационный отдел будет в первую очередь выступать связующим звеном между Конгрессом и Министерством и, на мой взгляд, будет справляться с задачей лучше, чем члены Кабинета министров в Палате представителей или в Сенате. Хотя одно никоим образом не исключает другого. Отдел будет выступать оком Конгресса и следить за выполнением его политики. Это был бы ответ министерств на критику со стороны Конгресса. И поскольку работа министерства будет постоянно на виду, конгресс перестанет чувствовать потребность издавать мелкие законы, порожденные недоверием и ложной доктриной разделения властей, которая так сильно затрудняет эффективное управление. Конечно, каждый из десяти отделов не может работать в полной изоляции. У них есть шанс наладить между собой сотрудничество, о котором так много говорят, но которое никто не видит. Понятно, что различные отделы должны по возможности использовать сравнимые стандарты измерения. Они обменивались бы данными, Так, если военное министерство и Министерство почт закупают пиломатериалы, нанимают плотников или возводят кирпичные стены, им не обязательно обращаться в одно и то же учреждение, поскольку это создаст чрезмерную централизацию. Но они могли бы использовать одинаковые параметры измерения вещей, знать, что их сравнивают, и относиться друг к другу как к конкурентам. И чем больше конкуренции такого рода, тем лучше. Ценность конкуренции определяется ценностью стандартов, которые используются для ее измерения. Вместо того, чтобы задавать себе вопрос, верим ли мы в конкуренцию, следует спросить себя, верим ли мы в то, за что соревнуются конкуренты. Никто в здравом уме не собирается упразднять конкуренцию. Когда исчезнут последние остатки соперничества, усилия общества будут направлены на механическое подчинение рутина, изредка нарушаемой порывами естественного вдохновения. При этом никто не хочет довести конкуренцию до логического конца, когда все вокруг вступают в борьбу не на жизнь, а на смерть. Проблема заключается в выборе целей, конкуренции и правил игры. Почти всегда правила игры диктуют наиболее понятный и очевидный стандарт измерения. Деньги, власть, популярность, аплодисменты или демонстративное потребление виблина. А какие еще стандарты измерения предлагает наша цивилизация? Как измеряются эффективность, производительность, качество обслуживания, то есть то, что мы всегда требуем? По большому счету никаких других, измер... По большому счету, никаких других измерений нет а значит и конкуренция для достижения этих идеалов невысока. Поскольку разница между высшими и низшими мотивами заключается не в разнице между альтруизмом и эгоизмом, как считается, а между действиями, когда цели легко понятны, и когда цели неясны и туманны. Предложите человеку зарабатывать больше, чем его сосед, и он получит ясную цель, будет знать, к чему стремиться. Предложите ему больше служить обществу, и у него возникнет вопрос, что конкретно можно отнести к служению обществу. Как проверить, как измерить? Все это субъективное ощущение, чье-то мнение. Скажите человеку в мирное время, что он должен послужить своей стране, и это прозвучит как праведная банальность. Скажите ему то же самое во время войны, и слово «служение» обретет смысл. В него войдет целый ряд конкретных действий — поступление на воинскую службу, или покупка облигаций, или экономия продуктов, или работа за доллар в год. В каждом из этих действий человек точно видит шаг к конкретной цели чтобы на фронте сражалась армия, превосходящая по численности и вооружению армию врага. Соответственно, чем больше вы анализируете управление делами и видите элементы, которые можно сравнивать, чем больше вы изобретаете количественных показателей для нужных вам качеств, тем активнее вы сможете использовать конкуренцию для достижения идеальных целей. Если вы сумеете разработать удобные числовые показатели, у вас получится устроить конкуренцию между рабочими в цехе, Между цехами, заводами, школами, правительственными учреждениями, полками в армии, дивизионами, экипажами кораблей, штатами, округами и городами. Я не использую термин «числовой показатель» в его чисто техническом значении. Здесь он обозначает любой способ сравнительного измерения социальных явлений. Смотрите, например, IERS-LP, An Index Number for State School Systems, Russell Sage Foundation, 1920 -й. Принцип квотирования был очень успешно применен Советом по морскому транспорту стран-союзников в гораздо более сложных обстоятельствах при проведении кампании «Заем свободы». И чем лучше ваша система измерения, тем полезнее конкуренция. Возможности, которые представляет обмен материалами, очевидны. Каждое министерство постоянно запрашивает информацию, которую, возможно, уже сообщили в другое министерство, хотя, скорее всего, в несколько иной форме. Например, государственному департаменту нужно знать объем запасов нефти в Мексике, его соотношение с мировыми запасами, кто является собственником земли с нефтяными месторождениями, необходимость топлива для военных кораблей, уже строящихся или запланированных, сравнительный анализ затрат в сопутствующих областях. Как сегодня департамент получает такую информацию? Информация, скорее всего, разбросана по разным министерствам, внутренних дел, юстиции, торговли, труда и военно-морских сил. Поэтому либо чиновник государственного департамента ищет данные по нефти в справочнике, который может быть неточным, либо один секретарь звонит другому секретарю, просит аналитическую записку, и через какое-то время прибудет курьер с кучей невнятных отчетов. Департамент должен иметь возможность обратиться к собственному информационному отделу и собрать факты в таком виде, который позволит быстро разрешить проблему. А сами факты информационный отдел должен получать из главного центра сбора и обработки информации. Такие услуги получили широкое распространение в торговых ассоциациях. В ходе расследования New York Building Trades в 1921 году были выявлены случаи неправомерного их использования. Такое учреждение довольно скоро станет средоточием информации самого необычного рода, и люди в нем будут прекрасно осведомлены о реальных проблемах правительства. Они будут сталкиваться со сложностями определений терминологии, статистической методики, логики. Им придется заниматься конкретными данными, охватывающими всю палитру социальных наук. Трудно понять, почему весь этот материал, за исключением некоторых дипломатических и военных тайн, нельзя открыть для исследователей. Ведь именно там политолог найдет настоящие проблемы, подберет хорошие и практически важные темы для исследований своих учеников. Вся работа не обязательно должна вестись в Вашингтоне, ее можно делать с отсылкой на Вашингтон. Таким образом, такое центральное агентство имело бы задатки национального университета. Персонал можно было бы набирать из числа выпускников колледжей. Они работали бы над диссертациями, темы для которых выбирали после консультаций с кураторами самого Национального университета и преподавателями по всей стране. Если бы удалось выстроить достаточно гибкие отношения, то помимо постоянного штата сотрудников был бы налажен поток специалистов из университетов и лекторов по обмену. Соответственно, обучение и набор персонала шли бы рука об руку. Часть исследований выполняли бы сами студенты, а политология в университетах была бы неразрывно связана с политикой в Америке. Этот принцип в своей основе применим в равной степени к правительственным системам штатов, городов и сельских округов. Работу по сравнению и обмену информацией могли бы взять на себя объединения национальных, городских и окружных отделов. Внутри каждого объединения можно по-разному, в зависимости от необходимости, организовать совместную деятельность разных отделов. При сопоставимых системах учета данных дублирование можно избежать. Очень желательно координировать действия на региональном уровне, поскольку правовые границы часто не совпадают с фактически существующими. Однако у реальных географических границ есть основа, зафиксированная традициями и обычаями. Когда административные территории согласовывают имеющуюся информацию, это способствует пониманию баланса между самостоятельным принятием решений и сотрудничеством. Нью-Йорк, например, уже достаточно неповоротливая единица, чтобы ей могла хорошо управлять городская администрация. Для многих целей, например, для здравоохранения и транспорта, настоящей административной единицей выступает округ. При этом в округе есть крупные города, такие как Йонкерс, Джерси-Сити, Паттерсон, Элизабет, Хобокен, Байона. Ими сложно управлять из одного центра, но для выполнения некоторых функций они должны действовать сообща. В конце концов, правильным решением может стать некая гибкая схема местного управления, как та, что предложили Сидней и Беатрис Вебб. Однако первым шагом должна быть координация, причем не и действия, а информации и исследований. Чиновникам разных муниципалитетов нужно увидеть свои общие проблемы в свете одних и тех же фактов. Бессмысленно отрицать, что сеть информационных отделов в политике и промышленности может стать мертвым грузом и вечным раздражителем. Легко представить себе, сколь она будет привлекательна для людей, которые ищут необременительную работу для буквоедов и зануд. Понятно, что нас ждет бюрократия, горы бумаг, заполнение формуляров до потери сознания, по 7 экземпляров каждого документа. Где-то нужно что-то вписать в документ, а здесь уже опоздали. Эти документы утеряны. В этом случае использовали форму 136 вместо формы 29Б а эти документы вернули для переработки, так как вместо ручки писали карандашом или черными чернилами вместо красных. Работа может быть сделана отвратительно. Ни одно учреждение не застраховано от случайных ошибок. Но если по всей системе между министерствами, фабриками, учреждениями и университетами будет циркуляция, циркуляция людей, данных и критики, то риск упадка и разложения всей системы снизится. Неверно говорить, что информационные отделы усложнят жизнь, Напротив, они будут стремиться ее упростить, искореняя всю сложность, из-за которой сейчас этой системой невозможно управлять. Современная принципиально непрозрачная система управления настолько запутана, что люди в большинстве своем даже не пытаются в ней разобраться, а поскольку они и не пытаются, то возникает искушение считать ее довольно простой. Хотя на самом деле она туманна и малопонятна. Использование системы сбора информации означает сокращение персонала на единицу результата потому что наличие опыта каждого отдельного человека во всеобщем доступе уменьшает количество проб и ошибок, а прозрачный социальный процесс способствует самокритике персонала. Такая организация не потребует значительного увеличения количества чиновников, если принять во внимание, сколько времени сейчас понапрасну тратят специальные ревизионные комиссии, коллеги присяжных, окружные прокуроры, Организации по структурным реформам избиты с из толку чиновники, пытаясь найти выход в этой полной информационной неразберихе. Если анализ общественного мнения и демократических теорий в рамках современной среды в принципе верен, то абсолютно логичен вывод — такая информационная работа является ключом к совершенствованию. И я имею в виду не те предложения, что описаны в этой главе. Они выступают лишь в качестве иллюстраций. Разработать полноценную методологию должны люди, которых этому обучили. Но даже они не могут сегодня точно предположить, в какой форме будет выполняться эта работа, не говоря уже о деталях. Число социальных явлений, которые мы можем фиксировать, невелико. Инструменты анализа довольно грубы. А используемые понятия часто расплывчаты и недоработаны. И все же, мне кажется, сделано было достаточно. Мы увидели, что сведения о невидимой среде в принципе можно сообщать, что эти сведения можно доставлять разным группам людей, выбирая при этом нейтральный способ, не затрагивающий их предубеждения и способный преодолеть субъективизм. Разрабатывая принцип информационного обеспечения, люди найдут способ преодолеть главную трудность самоуправления, трудность взаимодействия с невидимой реальностью. Эта трудность мешала самоуправляемому сообществу примирить потребность в изоляции и необходимость широких контактов, не давало увязать достоинство и индивидуальность решения на местах с безопасностью и широким сотрудничеством, не позволяло обрести эффективных лидеров, не жертвуя при этом ответственностью. Пока не было возможности установить единую версию невидимых событий и выработать общие меры оценки отдельных действий, единственный образ демократии, который мог бы работать хотя бы в теории, это образ, основанный на «изолированном сообществе людей», чьи политические способности ограничены согласно известному изречению Аристотеля, их полем зрения. Теперь есть выход, конечно, непростой, но все же выход. В сущности, тот же самый способ позволить жителю Чикаго, у которого глаза и уши такие же, как у жителей Афин, видеть и слышать на большом расстоянии. Уменьшить несоответствие между воспринимаемой средой и средой реальной возможно уже сегодня. Тогда федерализм будет работать все больше по согласию и все меньше по принуждению. Поскольку федерализм — единственный возможный способ объединить самоуправляющиеся группы в союзы, то если этот союз не основан на правильных и общепринятых представлениях о федерации и ее делах, его будет бросать либо в сторону имперской централизации, либо в сторону местной анархии. Представления о том, что такое федерация, не возникают спонтанно. Их нужно собрать по кусочкам путем обобщения, основанного на анализе. А инструменты для анализа должны быть найдены и проверены разными исследованиями. Никакая схема выборов, никакие манипуляции с территориями, никакие изменения в системе собственности не доходят до корня проблемы. Нельзя требовать от человеческих существ большей политической мудрости, чем они наделены. И никакая реформа, даже самая глубокая, не является подлинно радикальной, если она не предлагает способ преодолеть субъективизм человеческого мнения, основанного на ограниченности индивидуального опыта. Существуют системы правления, голосования и представительства более эффективные, чем другие, но в конце концов знание должно исходить не от сознания, а от среды, с которой сознание взаимодействует. Когда люди действуют, исходя из принципа сбора информации, они идут и ищут факты, чтобы проанализировать их, обрести мудрость. Когда они игнорируют этот принцип, они уходят внутрь себя, где находят лишь то, что и так было. Они развивают предрассудки вместо того, чтобы расширять знания.